«Так значит, Индия любит его?» Невольно у Скарлетт мелькнула мысль, что не начни она тогда на этом политическом сборище так отчаянно кокетничать со стёртым. Может быть, он давно женился бы на Индии. Но она тут же успокоилась, сказав себе, «Не её это вина, если некоторые девушки не умеют удержать возле себя мужчину». Но вот...